Глава третья В день третьей славной карьеры, сияя начищенными сапогами и выглаженным гусарским мундиром, я встречал друзей в зале приема в бизнес-джетов Международного аэропорта. Пашка задерживался, а вот самолет Артема уже состыковался со шлюзом. Потому и я стоял в полный рост в небольшой проходной комнате, с рядом кресел по левую руку, положив фуражку на изгиб правого локтя, а ладонью левой придерживал рукоять сабли в ножнах. После разгрома домашнего особняка всё уцелевшее содержимое, в том числе оружие, которое хранилось там до нашего приезда, как и новодел из-под руки отца, было перевезено ко мне в Москву. Просто потому, что это всё надо было разбирать, чистить и ремонтировать, а семья гостей у Фёдора и вряд ли приедет, пока не отстроят новый дом. В общем, нашёл там подходящую саблю, чудом не испорченную пламенем огнём, воздухом или обвалом, ни царапинки на чернёных ножнах и эфесе в виде скалищей семи медвежьей головы с красными рубинами на месте глаз. А ещё она отлично звучала, взрезая воздух. Часть стола и край шик железный бетонной колонны. Одним словом, посмотрите на меня, затем на Артёма, затем снова на меня. Да, коня отнели на проходной аэропорта, но я-то знаю, как мне идёт мундир. Хотя бы потому, что вчера поехал к Нике ушивать одолженное в театре, пока делают комплект по мерке, а мундир, как сняли, так он и остался на спинке кресла до утра. Знал бы, давно уже в гусары пошёл. Артём же выбрал сегодня лёгкую белую футболку до шеи в цвет брюкам, поверх которой был накинут бежевый пиджак, не застёгивающийся из-за огромных плеч. Впрочем, в Южной Америке много солнца. Не-не-не, разглядев мой вид, тут же развернулся княжич Шуйский и решительно заторопился обратно, отрицательно качая головой. Потом остановился, подумал, повернулся ко мне и упрямо зашагал к моим распахнутым объятиям. Оглядел еще раз, мотнул головой и потопал обратно. И так три раза, каждый раз, сдвигаясь сантиметров на двадцать в мою сторону. «Еще пятнадцать попыток, и ты все-таки до меня дойдешь», прокомментировал я. «Сразу нет, слышишь», строго произнес Артем, затем, вздохнув, все-таки подошел и удостоился крепких объятий. «Здравствуй», и еще раз «нет». «Ты смотри, как загорел», чуть отодвинувшись, Одобрительно отреагировал я на легкий загар, контрастировавший с белой одеждой. И похудел. «А что именно нет, извини?» Вопросительно приподнял я бровь. «Ты же не сорвал меня за полмира, чтобы позвать в гусары?» С подозрением глянул он на меня. «Ах это, давай лучше присядем», радушно указал я на места рядом. «Максим, я пролетел восемь тысяч километров». «И теперь тебе некогда сделать один шаг до кресла?» Укоризненно глянул я на него и показал пример, отставив вбок левую ногу, чтобы сабле не мешало. Не хочешь в гусары? я разве руки выкручиваю. Ладно, вздохнул Артём, оправил края пиджака и уселся на самый край шик справа от меня. Я, в общем-то, сразу подумал, что у тебя всё в порядке. Месяц дома отдохну, в баню схожу, на озеро искупаюсь, мечтательно прикрыл он глаза. Ты за окно выглядывал? Там зима, декабрь. Это детали. Я от жары устал, махнул Артем рукой. Как тебе у Аймара? С интересом спросил я. Нормально, просторы огромные, охота есть, рыбалка в горных реках. Опять же, партизаны всякие. Устроился он поудобнее, расслабляясь и вытягивая ноги. А в предгорьях наркоторговцы с плантацией Микоки и серьезной охраной. Это у вас, удивился я, то есть у аймара? Я ж говорю, огромные просторы. Это мне с чутьём легко определить, а там иногда даже техника пасует. Одарённые прикрывают урожай иллюзий. Надо будет с отцом твоим переговорить по партии спецлинс, сделал Артём себе пометку в памяти. И как воюется? Веселье, взрывы, паника, хмыкнул Шуйский с удовольствием. Не без накладок, конечно. Один раз бандиты урожай заполили, чтобы оторваться. Поле горит, я за ними через дым. Одного поймал, потом второго, потом бегу, бегу, и раз океан. Атлантический, выразительно посмотрел Артём. Оказалось, 2 недели бежал, пока не отпустило. Почесал он затылок. В общем, фильтру твоего отца тоже надо взять. То есть у Инки ты почему-то не хочешь появляться, сделал я вывод. «Почему?» — возмутился <святивший> княжич. «У тебя супруга молодая, а ты то на охоте, то на рыбалке, то бандитов гоняешь», — примирительно улыбнулся я. «Что-то случилось?» «А-а-а», — поерзал Шуйский в кресле недовольно. «У всех бывает, мы же как, ссоримся, миримся». «Я вот из дома иду проветриться, а как чую на опушке жаркое в котелочке открытом, так значит, простила, возвращаюсь», — с улыбкой благодушно произнес он. Мы вот с Никой ссоримся, и я что-то никому не бегу отрывать головы. Да тебе легко, взорвался Артём эмоциями. Ты хотя бы в своих спорах прав. А мне что делать, скажи? Я только на логику напираю, а Инка сразу. А вот твой друг видел меня обнажённой и даже лапал, когда похищал переодевал. Оскар бил меня твою невесту, а ты ничего не делаешь. Не люблю её, мол, и в слёзы. А я в горы. Бошки крутить, тяжко вздохнул он. Да я и не смотрел и не трогал, что я извращенец, пожал я плечами. Простыню сверху накинул, когда всё снимал, в простыню же и завернул, не касаясь. "Да?" вспыхнул радостью Шуйский. И сколько людей померло, потому что ты меня просто не спросил. Это были плохие люди, отмахнулся княжич и вновь заёрзал. А ты не мог бы сказать об этом рынке? Ну, извиниться перед ней за похищение и как бы добавить. Нет, Максим. Да она мне жену отправила в лес охотиться на свежего лося, так вертолётом полдня искали. Это не говорю о всех её проклятиях, от которых у меня спина чесалась. Ладно, не звони, махнул рукой Шуйский. Буду и дальше партизанов возводить. Дело выгодное, а не при деньгах. А мне как раз золотишко требуется. Вот, кстати, Максим, Да-да, почувствовал я в этом расслабленном тоне талику напряжение. А ты не мог бы мне занять немного, отвёл Артём взгляд. Миллиардов 20. Я верну, ты же знаешь, уверенно посмотрел он мне в глаза. И ты ещё зачем столько? с удивлением уточнил я. Инка хочет на свадьбу выкуп в 80 тонн золотом, выдохнул княжич. О, а у аймара есть традиции выкупа? «Теперь есть», — недовольно глянул он на меня. «После того, как ты выкупил Нику за сорок тонн, надо хотя бы сорок одну. Могу предложить только вольфрамовые слитки, крашенные в золото». «Начинать семейную жизнь с вранья», — возмущенно подкинулся друг. «Она тебя вообще похитила?» «Не похитила, а пригласила», — с жаром возразил он. «О, ты начинаешь понимать разницу?» — одобрительно покивал я. Артём откинулся на спинку кресла и нервно побарабанил пальцами по подлокотнику. Ты же им беспилотники собирался продавать на хорошую сумму, если не ошибаюсь, напомнил ему. Две сотни штук или даже больше. Шуйский проворчал что-то невнятное. Что, что говоришь? Придвинулся я к нему. Ну, слушай, откуда у них деньги на беспилотники? вздохнул он. Вокруг одни голые горы, все оборотные средства вложены в производство. Рассудительно вещал Артём. То есть, они тебе ещё на беспилотнике развели, покачал я головой. А ручки кресла под давлением ладони Шуйского жалобно скрипнули. Это подарок семье невесты. А не много ли русских традиций для Южной Америки, засомневался я вдруг. Да есть там один гад, переводчик из Белоруссии, с раком произнёс Княжич. Это он их плохому учит. Меня уже отец от престола грозит отречь, а всё почему? Наши купцы приехали торговать, а им по родному обидеть хочешь, передразнил друг за океанский акцент, чуть без штанов не оставили. В общем, без пилотники в дар семье покладиться согласился я. Да нормально, отмахнулся Шуйский. Мы же действительно родные, почти. Вот бы 41 тонну золота только, с намёком посмотрел он на меня. Мне они прижимистами не показались, удивлённо покачал я головой. Это почему? Ну, я продал им подводную лодку, так Инка вообще не торговалась. На им подводная лодка в горах. Но тебе же нравятся подводные лодки. Мне да, а им зачем? Ну, я намекнул Инке через третье ухо, что тебе нравятся подводные лодки, и она решила сделать тебе приятное. Так, всё, вскочил Шуйский и принялся нервно ходить по коридору туда-сюда. "Я ж туда не залезу", воскликнул он в сердцах. "Это очень большая и серьёзная подводная лодка", не согласился я. "Подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 Акула кучу денег стоит. Всё, иди к демонам". "Стоп, откуда у тебя подводная лодка?" "Так я купил у белорусов", пожал я плечами. Мне понятно такое никто не продаст. А им-то легко, они ж союзники империи. Да списанное без вооружения, а тебе они с чего бы продали? Я ж белорусам пообещал, что возьму столько же запчастей для трактора, сколько подлодка весит. Запчасти ты тоже аймара втюхал, схватился Артём за голову, ладонями измяв причёску. А чего подлодке просто так через полпланеты идти? Взяли контракт на сопровождение контейнера воза с тракторами и запчастями. Они, наверное, в твоё отсутствие выгрузятся. Ты уж будь так добр, не порти сюрприз. Изобрази счастье и радость. Счастье? Радость? Изумлённо смотрел на меня друг. Для тебя же стараются. А любят, значит, с укором прокомментировал я. Подарок жениху, изобразил я акцент. А ты не мог бы попросить своих белорусских друзей вернуть переводчика на родину? Категорически исключено. Он узнал страшный секрет о гипнотической технике движения усами Герцагу Лукаша. Там микровибрации, вступающие в гармонику с тонкими полями человеческого мозга, стоит один раз задержать взгляд, и пропал человек, на всё соглашается. Что? Правда? Распахнул глаза Шуйский. Нет, вздохнул я. Он в рот Аймара вошёл. Твой человек без пяти минут сам бы мог ему правильные традиции подсказывать. Вот в том-то и дело, что без пяти минут и без 80 тонн золота. Слушай, ты думаешь, мне легко? Возмутился я в конце концов. Я двери не открывал, форточки не проветривал, а у меня тёща завелась, и никуда от неё не денешься. Вечно я её девочку обижаю, вечно её не люблю. У меня тоже есть тёща, мрачно глянул Шуйский. Тебе хорошо, ты хотя бы не понимаешь, что она говорит, а моя весь мозг выносит. Приходит и заводит: мерзавец, подлец, да как я её дочку на 10 лет в башню, да как допустил, чтобы её похитили, да я её и образование лишил, и рестораны, и вообще. А ты ей, а я ей, мама, потирено произнёс я. Что скалишься? Я 10 миллиардов отдал за невесту. Сколько ещё доплатить, чтобы комплектации была с нормальной тёщей? Она ж ей даже не родная, всплеснул я руками в сердцах. Ага. Так, сосредоточился Артём, поправляя Ладоне волосы. Подлодку продал, запчасти продал, конвой и транспортировку продал. За тёщу доплачивать согласен, мудро отметил Княжич, тут же успокоившись и вновь присев рядом. У тебя теща по грибы ходить любит? Эй, ты это самое, с подозрением покосился я на товарища. Не трожь тещу. Во-первых, Ника переживать будет. Во-вторых, она же на меня в первую очередь подумает. А в-третьих, вздохнул задумчиво. Карма это, наказание свыше за все мои преступления, неизбывное и неотвратимое. Ты верующим стал? Да при чем тут это? Религию пощупать нельзя. а это само явилось и в Москве прописалось, понуро качнул я головой. Знал я, что нельзя так с Никой, что вернется мне это. Но я-то думал, что просто плечо там прострелят или обойдусь повреждениями средней тяжести, так что будешь выкладывать 41 тонну золота, уточняй, чтобы вы с мамой жили отдельно, она в Перу, а ты с сынкой в России. Не получится нам в России, хотя бы пока дети не вырастут. Артём опустил выпокосился по сторонам, плеснул силой, выстраивая защитный купол от прослушивания и прошептал: "Ты вообще в курсе, что сила крови Аймара не затирает чужую силу крови и передаётся одновременно?" "Чего?" удивился я. "Ага", с азартом кивнул Княжич. "А сила крови у них, ух, ты хоть понимаешь, что это означает? Летающие медвежата. Говоришь, через горящее поле конопли бежал?" тифу на тебя. Я же серьёзно, да на такое и 80, и 100 тонн золота не жалко. В общем-то, да. А папа твой тогда чего, нус воротит и не одолжит. Шутишь, чтобы я ему ещё это сказал? Это мои дети, возмутился Артём. Он же потребует на правах деда лезть в их воспитание, да меня вообще в сторону уберут. Так что, Максим, дай денег. Пойдёшь на месяц в гусары. Нет? в качестве вольнонаёмного, никакой присяги. "Максим", вздохнул Шуйский. "Я не пойду в гусары, это вопрос принципа". "А сабля гусарская ваша родовая тогда чего у нас в подвале валялась?" коснулся я рукояти и продемонстрировал. "Это очень тяжёлый вопрос. Я не собираюсь повторять ошибки предков. Мне показалось, князь Довыдов и старый князь Шуйский очень хорошо ладят". Недоумённо пожал я плечами. Да твой дед вообще единственный, кто может его угомонить, единственный, кого он слушает вообще. Угадай почему? мрачно смотрел Артём. Совместное боевое прошлое, боевые товарищи не раз спасали друг другу жизнь в бою. Ага, всё верно, поддакнул Княжич, сохраняя выражение лица. А ещё ты видел хоть одного гусара, который спорил бы со своим боевым конём? А, вот вот, отвёл глаза Артём. «Воевали они действительно вместе, жизни друг другу спасали, боевой гусар на боевом медведе». «Так ты не понимаешь, что сейчас это твой шанс?» проникновенно произнес я. «Какой? Встать под седло?» «Нет, изначально идти в пол к гусарам», с яростной уверенностью оспорил его слова. «Встать человеком, а не лошадью». В общем, не проняло, Артем смотрел столь же хмуро. «Не ради меня». «Ради медвежат!» — прижал я руку к сердцу. «Гад ты и искуситель, Самойлов!» — вздохнул он. «Всего на месяц, без присяги, без обязательств и седла!» «А искуситель ты всю жизнь!» — махнул он рукой. «Это я еще после качелей в мороз сообразил. Но записку для инки ты мне напишешь немедленно, собственноручно, чтобы я ей хоть фотографию скинул. Без проблем, вольно определяющийся шуйский». Я достал блокнот из внутреннего кармана, накидал строчку, лихо подписался и передал в сложном виде княжечу. Спасибо, засуетился он, включил камеру на телефоне, неуклюже и с азартом раскрывая и разглаживая одной рукой бумажку. Затем вчитался, как камера сфокусировалась. Переодевая Инку, я не видел красивой груди. Максим, это тебе за непочтительные отношения к офицеру, вольно определяющийся И вообще, скажи ей, что ждёшь котелок жаркого на опушке своего леса. Какой лес, заворчал Княжич, остервенело комкая и разрывая листочек. Я теперь горный козёл? Артём было вскинулся обиженно, но посмотрел на скомканный шарик бумаги и погрустнел. По версии жены, да. Так пусть меняет мнение и смотрит на тебя как на гусара, огладил я несуществующие усы. А это как? Скептически глянул он на меня. Не попробуешь никогда не узнаешь. Мечтательно припомнил я детали вчерашней ночи и тут же приметил движение в противоположной части зала. Борецкий приехал. Вставая с улыбкой встретил я вышигнувшего из двери, сияющего радостью знакомца. Паша тоже нас увидел и бодрым темпом направился к нам. О, Пашка, у тебя есть 40 тонн золота, опередил меня Артём. Пашка с той же улыбкой развернулся и принялся быстрым шагом удаляться от нас. «Паша, ты куда?» – заспешил Артем вслед за товарищем. «Паша, погоди, чего спрошу-то?» «А я особо и не знаю ничего», – ускорил шаг Борецкий, но в дверь выйти не успел. «Вы ничего не докажете», – сглотнул Паша, испуганно глядя то на удерживающего его Артема, то на меня. «Да при чем тут какие-то доказательства?» Отмахнулся Шуйский и продолжил проникновенно, обняв того за плечи, развернув обратно из-за шагав увлекая за собой. Я просто посмотрел на тебя и сразу мысль: как ты там в Китае? Хорошо ли тебе? Как взаимоотношения с супругой? Спасибо, всё хорошо, потерен улыбнулся тот. А не возникало ли у тебя вдруг ощущения, что всё это не твоё? искренне уточнил Шуйский. Китаянка жена, что подумает общество? Какими будут ваши дети? Не ошибка ли всё это? Нет, наверное. Вот, я слышу звук сомнения в твоих словах, поднял Шуйский палец. И веришь ли вдруг, что сомнения навещают и меня насчёт Эмира? Удерживал Артём его взгляд, не давая отвести в сторону. И я решил, что нам нужно решение свыше. Давай поставим твои 40 тонн золота на красное, выиграем, женимся. Я знаю казино, где берут такие ставки. «А если не выиграем?» – заикнулся Пашка. «Да как не выиграем?» – возмутился Шуйский. «Так, вольно определяющийся, отстань от рекрута». Оттер я Шуйского в сторону и пожал Пашке руку. «Ты его не слушай. Как твои дела?» Пашка вцепился в мою руку, как утопающий в спасательный круг, и старался на другого княжича не смотреть. «Спасибо, хорошо», – выдохнул он опасливо, отодвигаясь от Артема. «Как дела с Го?» решаются потихоньку, слабо улыбнулся он. Отец занимается, так что у меня есть месяц даже больше. Что случилось? Вид у тебя какой-то серый, отметил я, приглашая присесть. Артём, ты не мог бы сходить нам за водой? Давай официанта позовём. Вон на столике кнопка. Вольно определяющийся Шуйский, сейчас принесу, вздохнул Артём и направился разыскивать кулер со стаканчиками. Пашка расслабился, глядя кнежичу в спину и признательно посмотрел на меня. Что-то он какой-то энергичный сегодня. Будущий глава семьи, пожал я плечами. На каждого это по-своему действует. Так что у вас на самом деле? Говорю же нормально, ответил Пашка. Тогда отчего сомнения? Я же слышал, когда Артём давил. Было что-то в его голосе, и одновременно не было решительного всё отлично. Может он и прав, рассеянно повил глазами Борецкий. Го, огромный клан, а я там, фамилия с привилегиями. У отца вон такая же фамилия, вокруг него все кружат, уговаривают. Я только дейю вижу, потеплело его лицо. Поэтому ещё сам не сбежал. А хочется сбежать, уцепился я за фразу. Да там вообще невозможно, воскликнул Паша. Это не ешь, отравит, туда не ходи, убьют, это не ешь. Это тоже не ешь, вообще ничего не ешь. Ем только когда деею приходит. А когда деею приходит, мне кушать не хочется, прозавил он. Задолбало, выдохнул он искренне. Вон неделю назад плюнул на всё и пошёл в гипермаркет набрать себе продуктов. Меня просто так не убить, гордо поднял он подбородок. К тому же там куча народу, проходимость бешеная. И чего, полюбопытствовал я? Отравился. Панурился Пашка. Да. Так что, если честно, я даже рад приехать на месяц. Дейю, сказал, из тебя спросят, если что случится. Но это ты не слушай, это такое, отмахнулся он. Так чем тебе помочь? Значит, к делам тебя не привлекают. А Пёрси я рукой на колено. Отса достаточно. А хочешь, чтобы привлекали и тебя? Если честно. Повёл я взглядом, показывая, что никого нет рядом. Хотелось бы, почему нет? кивнул Пашка. «Ты ведь в курсе, что в ГО все мужчины служат в армии? Имею в виду те, кто принимают решения», — поднял я бровь. «И ты предлагаешь?» — внимательно посмотрел он на мой мундир. «На месяц», — кивнул я. «Зато звание останется с тобой. Если заслужим, то офицерское. Вернешься с наградами, с саблей, в мундире и на коне. Сам заметишь, как сменится отношение». «И сколько это будет стоить?» — осторожно уточнил Паша. Мы же друзья, ну что ты? Положил я руку ему на плечо и легонько сжал. А что там про сорок тонн золота? Помнишь, у Черниговского караван с золотом слетел с моста в воду? Потом его на дне не нашли, напрягся он. Я подумал, что раз это теперь твое княжество, ты позвал меня, чтобы потребовать вернуть? Забудь, прикрыл я веки. Эти сорок тонн тебе будут гонораром за месяц службы в гусарах. Можешь сказать так своей дею. Брови Пашки поднялись, а сам он удивленно посмотрел на меня. «Это не слишком много». «Но ты согласен?» «Я? Ну, конечно!» — воскликнул Паша, чуть приподнявшись на кресле. А затем покосился на подходящего Артема, придерживающего три стакана с водой. «Отлично!» — вольно определяющийся Борецкий. Встав, я взял стакан себе. Жестом показал встать княжичем и проследил, чтобы у каждого было что выпить. потребовал тишины и поднял пластиковый стаканчик как для тоста. Тут был задым вопрос: не слишком ли это много платить 40 тонн золота за месяц службы? Обвёл я товарищей взглядом. Не стоит удивляться, ведь я потребую службу равную этим 40 тоннам. Виват гусары! Я прокинул воду в себя. Что вот так не чокаясь? робко спросил Паша. Мы приехали спасать его детей, напомнил Артём. Залпом выдувая свою порцию и мощно прокачивая воздух через ноздри, будто в стакане была жидкость куда крепче. Я думал, шутка, у него же нет детей. И не будет, если неку убьют, сухо произнёс Шуйский. А я пытался разглядеть через матовые экраны, разделяющие секции VIP-залов, небо и взлётку. В голове звенело на высокой ноте, а пальцы комкали тонкий пластик. «Господа», — сбил момент серьезности, деликатный голос кого-то из персонала. «Да», — обернулся я к мужчине в форме охраны, стоящему на пороге. «Тут какой-то юноша рвется к вам, говорит, у него назначена встреча на полдень». «Впустите», — недоуменно переглянувшись, пожал я плечами. В зал вошел тощий парень лет двадцати трех в дешевом, но опрятном сером костюме с пластиковой папкой в руках, прижатой к груди. «Здравствуйте», — неуверенно улыбнулся он. Это я насчёт телевидения и цифрового интернета. Вы велели мне взять отпуск за свой счёт и быть здесь. Ах, вот, похватился он, раскрывая папку и показывая бумаги. Тут на всякий случай наши тарифы и условия подключения. Вот, блин. Я вздохнул, вспомнив тот случайный разговор, а затем присмотрелся к юноше. Подтянут, пусть чуть-чуть и сутулится. Одежда опрятная, речь приятная. Ты думаешь о том же, что и я? Задумчиво покосился я на Артёма. Пожрать бы, согласно кивнул он. Да нет же, отмахнулся я от Шуйского и в несколько шагов достиг Принька. Как зовут? Михаил Андреевич Ломов, а после высмотрел он на меня. Разрешите представиться, Корнет Самойлов. И мои друзья, княжич Борецкий Павел и княжич Шуйский Артём. Очень приятно, заробил тот. А что, Михаил Андреевич? обнял я его за спину. Не желаете ли вы сменить скучную и остылевшую профессию на почётную службу в гусарском полку? Месяц службы, а далее, как понравится. Ну, а какие условия? осторожно уточнил Ломов. Любые, поставив его перед собой, я патетически по положил руки ему на плечи. Платой за абсолютную верность. А можно подумать, робко уточнил юноша. Нет. Тогда я согласен. Решительно выдохнул уже рядовой. Вы знаете, и правда остылила. Всё что угодно лучше, чем целый день сидеть и звонить. Похвально. Добро пожаловать в Лейб-гвардии гусарский Его Величества полк. Похлопал я его по спине и встал рядом с друзьями. Какой какой полк? уточнил Пашка недоумённо. Лейб-гвардии гусарский Его Величества полк, гаркнул я ему в ухо, так что подпрыгнули все трое, и активно затрёмашили себе уши. Ну, внушает, первым откомментировал Шуйский. А мне можно так? Поздно занято, с гордостью поднял я подбородок. Меня, кажется, контузило, чуть сильнее, чем нужно, бил себя по уху Ломов. Можно мне больничный? Второе ухо слышит? Так точно. Тогда первое задание: обзвонить всех аристократов по предоставленному списку и пригласить на бал в честь первого набора в лейб-гвардии гусарский его величества полк. обзвонить, посмотрел он на меня с непонятной грустью и согласно вздохнул. И лучше всего этим заняться. Из салона красного Феррари подмигнул я ему, вручая визитку с номером Димки.